Глава 58. Нус, жесяву, весь ваш. Хочешь курить? Только постой, как бы нам тут не напортить, сказал он и перенёс пепельницу. Нус, у меня к тебе два дела. Вот как. Лицо Масленникова сделалось мрачно и уныло.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 Один женский говорил «Jamain, jamais je ne croirai, никогда не поверю», а другой с другого конца мужской что-то рассказывал, все повторяя «Ла Кантесс Воронцов и Виктор Апраксин», графиня Воронцова и Виктор Апраксин С третьей стороны слышался только гул голосов и смех, Масленников прислушался к тому, что происходило в гостиной, слушал и людова. « Я опять о той же женщине, сказал Нихлюдов. Да, невинно осужденный, знаю, знаю. Я просил бы перевести ее в служанке в больницу. Мне говорили, что это можно сделать. Масленников сжал губы и задумался.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 Крестьянину, который невинно обвиняется, их которому я пригласил защитника, но не в этом дело. Неужели эти люди, ни в чем не виноватые, содержатся в тюрьме только за то, что у них просрочены паспорта? И это дело прокурора с досадой перебил Масленников Нихлюдова. Вот ты говоришь, суд скорый и правый обязанность товарища прокурора посещать острог и узнавать, законно ли содержится заключенный. Они ничего не делают, играют в винт. — Так ты ничего не можешь сделать? — мрачно сказал Нехлюдов. Вспоминая слова адвоката о том, что губернатор будет сваливать на прокурора. «Нет, я сделаю. Я справлюсь сейчас. Для нее же хуже. С этим сюфердулер слышался из гостиной голос женщины. Это страдалица, очевидно, совершенно равнодушной к тому, что она говорила».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 «Да, еще вот что», — сказал Нехлюдов, не входя в гостиную и останавливаясь у двери. «Мне говорили, что вчера в тюрьме наказывали телесно на людей. Правда ли это?» Масленников покраснел. «Ах ты об этом!» «Нет, мушарь!» «Решительно тебя не надо пускать. Тебе до всего дела. Пойдем, пойдем». Анет зовет нас», — сказал он, подхватывая его под руку и выказывая опять такое же возбуждение, как и после внимания важного лица, но только теперь уже не радостная, а тревожная. Нихлюдов вырвал свою руку из его, и никому не кланяясь и ничего не говоря, с мрачным видом прошел через гостиную, залу и мимо выскочивших лакей, в переднюю и на улицу. — Что с ним? — Что ты ему сделал? — спросила у мужа Аннет. — Это аля францезе, — сказал кто-то. Это по-французски. — Какое это аля францезе, когда это аля зулу? — Как это по-французски, когда это по-зулузски? — Ну да, он всегда был такой, — Кто-то поднялся, кто-то приехал, и щебетания пошли своим чередом. Общество пользовалось эпизодом с Нихлюдовым как удобным предметом разговора нынешнего журфикса. На другой день после посещения Масленникова Нихлюдов получил от него